Вечером, сидя на постели, Мишка поставил на ладонь фигурку лиса и всмотрелся в его мордочку. — Ну-с, здравствуйте, мистер Фокс. — Не возражаете, если я буду вас так называть? — Нет? — Прекрасно. — Тогда разрешите представиться и мне. Ратников Михаил Андреевич. Он же Михайло, сын Фролов, из рода Лисовинов. Он же Бешеный Лис. Будем считать, что познакомились. Огненный язычок свечи вдруг мигнул и затрепетал. Тени на бронзовой фигурке задвигались, и Мишке показалось, что зверек ухмыльнулся и подмигнул. Вот так и рождаются темные суеверия, мистер Фокс. Пардон, забыл, что надо говорить слух. Будем мы с вами, мистер Фокс, заниматься психотерапией, презрев лекарства предупреждение минздрава о вреде самолечения а то больно уж много мне хлопот природные лесовин доставляет то в грех гневливости введёт то в грех чревоугодия а грехи-то это смертные фома аквинский окончательно уточнивший их список из семи штук правда родится только через 100 лет Но и до него перечень смертных грехов составляли. Иоанн Лествичник, например. Я понимаю, вы, мистер Фокс, зверь Велеса, и на христианские грехи вам наплевать. Но обязанности свои вам выполнять придётся. Никуда не денетесь. И не хрен ухмыляться, милейший. Польза от словесного описания проблем несомненна. И вам это хорошо известно, по крайней мере, так утверждает ученица Бабы-яги, баярыня Грядислава Всеславна, вдовствующая графиня Палей. Скажи больше. Не менее полезно излагать свои мысли на бумаге. Сочувствующего слушателя, конечно, в этом случае нет, но зато подобные упражнения очень способствуют рациональному взгляду на факты, события и обстоятельства. И ежедневные отчеты тоже неплохо бы записывать, то бишь вести дневник. Но от этого воздержимся. За отсутствием бумаги и наличием опасности утечки информации. Короче, вам предписывается ежедневно выслушивать мои отчеты и комментарии к ним. И пусть идиоты смеются над взрослыми тетками, нежно хранящими всяких куколок и плюшевых мишек. Женщины интуитивно чувствуют пользу от общения с такими собеседниками и зачастую при прочих равных оказываются психически крепче и здоровее тех, кто подобным средствам эмоциональной разгрузки пренебрегает. Преступим. Сегодня я подарил колдунье живого человека. Такой вот вышел со мной казус. Человечишка, конечно, дрянь. «Доброго слова не заслуживает, но...» Когда ж она меня захомутала-то, даже и не заметил. Ну, баронесса пивенская, сильна. «Ой, зачаровать тебя не могу, не поддашься ты, Мишаня!» Нашла, однако, способ, корга старая. Да еще и на блестящий предмет срабатывание своего внушения зафиксировала. "Элек как там это технологии у специалистов называется? Помнится, Максим Леонидович сказал: "Это у них в гипнозе не поддавались, а у меня в этом-то я как раз специалист". Не-не, я тоже специалист. Ещё какой? Ну-ка, быстро, сэр Майкл, прикинули, как эта пакость на вас действует. В чём изменилось ваше поведение? Чёрт, со стороны, конечно, виднее." Как вы поведение, ребят, только что разложили? Разложили, разложили, блин, анализ. Никакого анализа ситуации, попёрся вслед за Алексеем как баран. Даже выяснить цель операции не удосужился. Вот оно. На чисто снята способность к критической оценке событий и анализу. Даже думать-то не хотелось. Хотя один раз я помнится, упёрся и окресился. Это после того, как мы христиан подпольщиков не застали. Ага. Так вы, сэр, накануне с мистером Фоксом перед сном не беседовали? Устали, как ломавая лошадь. Так, понятненько. То-то вы, сэр, как только нервишки сыграют, за эту животину хвататься начали. Успокаивает, уводит от неприятных мыслей, ничего делать не охота, ни о чём не думать. Отупляет, как скотину. А пела-то, зараза, как сладко. Если уж откроется тебе, Мишаня, что-то, что мне неизвестно, ты уж не таись, прошу тебя, расскажи. Может быть, разобраться помогу, а может и меня, старуху, чему-то научишь. Открылась третья функция — дистанционное управление владельцем. Впрочем, не полное управление, а сдерживание лишения инициативы а вот хрен вам, мадам Петуховская. Не на того напали. А ну-ка, мистер Фокс, иди сюда. Грабитель Курятников, сейчас я тебя отучу баловаться. Раз срабатывание и внушение завязано на конкретный предмет, то с этим предметом работать и будем. Первобытные люди со своими башками сурово обходились, не то что сейчас. Бывало, что и палками лупцевали за хреновое исполнение обязанностей, а то и в огонь кидали, как говаривали в свое время в структурах КПСС, решали кадровый вопрос. Но и мы не дурнее ребят. Из неолита или мезолита, а неважно. Главное, способ опробирован веками. Мишка ухватил левой рукой лиса поперек туловища, словно не давая тому сбежать. А правый вытащил за сапожник и, сжавшись, будто бил не по бронзе, а по собственным пальцам, рубанул лезвием по загривку зверя Велеса. В глазах полыхнуло, и Мишка готов был поклясться, что бронзовый лис издал крик боли и отпустило. Ощущение было таким, как после утреннего умывания холодной водой. Откуда-то пришла бодрость, ясность мысли, даже мурашки по коже побежали. Мишка огляделся и наткнулся взглядом на расширенные, кажется, в ужасе глаза Матвея. "Минь, ты это? Минь, ты что сделал?" Мишка подкинул на ладони статуэтку с отчётливой зарубкой на загривке и прямо-таки с наслаждением выпуская наружу фамильную лесавиновскую ярость, прошептал злющим голосом. "Властвовать надо мной захотел паскуда. Я тебе покажу, как надо мной властвовать. Я вам всем, блядь, покажу, как властвовать. Если раньше Мишка убирал лиса в подсумок бережно, то сейчас, ухватив фигурку за хвост, грубо сунул ее головой вниз, закрыл подсумок и зло прихлопнул его кулаком к боку. «Чего встали?» — раздался рядом окрик Дмитрия. «Менька, Матвей, чего у вас тут?» Менько вылечился, растерянно произнёс Матвей. Не знаю от чего, но вылечился. Ты ребёнку руку посмотрел, рявкнул Мишка. Так, слышишь же, не плачет. Я не спрашиваю, плачет или не плачет. Я спрашиваю, ты посмотрел? Мишка уже не шипел, а рычал. Отвечать, когда к тебе старш боярич Ресавин вопрос задаёт, И правда вылечился, не менее растерянно, чем Матвей протянул Дмитрий. Дорога приближалась к концу, до кутора оставалось уже около версты, мишка метался вслед за Дмитрием от головы колонны к хвосту и обратно. Вместе со всеми преодолевал на рысях затенённые участки дороги, ловил на себе любопытные взгляды урядников, то ли излечение проявилось как-то во внешности, то ли Дмитрий рассказал, а сам раз за разом прокручивал в уме события похода за болото, пытаясь понять, что же происходило на самом деле и что послужило причиной действий Алексея и деда. Все было как-то не так. Алексей не тот человек, чтобы не выполнить прямой приказ сотника. Дед никогда и ничего не делал просто так. И во время разжалования Мишки Хотя и был зол по-настоящему, но некая наигранность в его поведении всё же улавливалась. Ратники, что ратнинские, что погостные, как-то уж очень подчёркнуто пренебрежительно относились к отрякам младшей стражи. Хотя в их словах и поведении несколько раз проскользнула смесь удивления и одобрения. Хорошо вас учат. Но ладно бы ратнинские В них вроде бы имелись причины относиться к Мишкиным щенкам настороженно. Но погостные-то вообще видели младшую стражу впервые в жизни. Да и не слыхали о ней наверняка. «Каша какая-то! И позвольте вам заметить, сэр Майкл, кашка эта с душком-с! Не находите ли вы, что весьма неаппетитные детали погрузки рыбы и вашей борьбы в портере с беглецом...» В свете последних событий обретают некий символизм. А если так, то следуя традиционной логике, на сцену обязан выйти некто весь в белом, если уж всё вокруг, пардон, в фекалиях. И не окажется ли в этой роли пресловутый журавль? Вот номер-то будет. Но ну уж нет. Журавлёвский Штирлиц вратном это уже паранойя. Кончайте-ка, Сэр гадать на кофейной гуще и займитесь анализом фактов, которые не вызывают сомнения. А домысливать что-то можно по ходу дела, если для этого найдутся основания. Итак, цель похода. Если верить Алексею, а основание не верить, мдас. Ну, будем считать, что он не соврал. Итак, цель похода выманить журавля на себя подкинув ему дезо о нашей малочисленности и навешать по сусалам, пользуясь эффектом внезапности и возможностью выбора времени и места для столкновения. Не знаю, нашёл бы в этом плане изъяны профессиональный военный, но вы, сэр Майкл, не находите. Правда, не ясно, что должно последовать потом, то ли захват земель Журавля, то ли А что ещё может быть? Возможно, боярин Фёдор для того здесь и присутствует, чтобы в традиционном стиле Рюриковичи примучить и обложить данью бесхозного боярина. Ладно, это будет потом. А пока ограничимся рассмотрением того, что уже произошло. Как осуществлялся вышеупомянутый план? Сейчас уже понятно, что в соответствии с ним Младшие стражи доверялось только захватить хутор, а о строгом должны были заниматься взрослые ратники. То есть мальчишкам давали возможность самостоятельно совершить небольшой поход с форсированием водной преграды и захватить лёгкую добычу. Ничего странного или необычного. Хищники детёнышей так и натаскивают, и нет никаких оснований делать исключение для Михайловых щенков. Однако концовка первого этапа плана ознаменовалась сразу несколькими сюрпризами. Первый сюрприз добыча оказалась вовсе не такой уж и лёгкой. Четверо убитых и четверо раненых. А могло всё и вообще закончиться хреново. Сюрприз второй. Мистер Алекс совместил приятное с полезным и попытался выполнить заявку леди Анны на ликвидацию первака. Сюрприз третий. Вы, сер, стараниями не ней оказались, скажем так, ограничено дееспособным. Тормозить будущего отчема начали только сутки спустя. Сюрприз четвёртый. Младшая стража показала себя далеко не лучшим образом. Хотя это, пожалуй, И не сюрприз. Соплики, первый бой это Ройский может считать захват хутора победой. А вы-то, сэр, понимаете, что почём. Да и Дмитрий, прирождённый военный чёрт побери, тоже оценил всё достаточно реалистично. Выводы. Их два, и оба не радостные. Во-первых, к основному субъекту управления, лорду Корнею, присоединился ещё один Леди Анна. Ох, и взгреет дед, если узнает. И правильно сделает, между прочим. Был у вас сер там один знакомый, который переводил французское выражение "charshallefam" как "всё зло от баб". Три трупа из четырёх не только результат нарушения инструкции от раками первока, но и следствие вмешательства матери. А второй вывод Алексей понесло ещё там, на болоте. Обнаружив, что хутор представляет вовсе не такую лёгкую добычу, какую готовили для натаскивания Михайловых щенков, он обязан был оповестить деда, а не лезть с полусотни необстрелянных новобранцев на три десятка взрослых вооружённых мужиков, пусть даже и нетрезвых. Иными словами, план лорда Корнея посыпался ещё в самом начале из-за вмешательства леди Анны и неадекватности поведения мистера Алекса. Вот с этой-то неадекватностью надо бы и разобраться. Что-то же вам, сэр, во время конфликта на следующий день после захвата хутора, поведение мистера Алекса напомнило. Была какая-то мысль. Да. Ещё сравнение возникло, как будто тумблером переключили то азлился, даже коружею потянулся, и вдруг мгновенно успокоился, расслабился, заговорил доброжелательно. Переключили, переключили. Ну, конечно же. Красиво перезагрузилось без сохранения файлов, когда вы ей неудобный вопрос задали. И детишки у ней ней, когда надо шумят, когда не надо, неестественно тихие для своего возраста тоже как бы переключаются. Что ж выходит, Нинея и мистера Алекса запрограммировала. А не слишком ли, сэр Майкл? Договорились же, никакой мистики. Чудесного нет, есть непознанное. А никаких чудес и не было. Нинеи даже никого особо отклонять с пути истинного не требовалось. Вас, сэр, достали проблемы, голова пухла, втайне мечтали об отпуске. Извольте, через вашего бронзового утёску вам устроили вдохновение. А мистер Алекс Ежу понятно, мечтает о собственных землях, холопах и, ну, зазор на ему в Примакиите и всё тут. И ему, милости просим, чуточку горячности в осуществлении его намерений придали, до да тормоза слегка отпустили. И он не заметил. А вы, сэр, заметили? «Да, заметили, но только тогда, когда лорд Корней к вам шоковую терапию применил, а Дмитрий носом в игрушку ткнул. К тому же вспомните о границе между реалом и виртуалом. Вы-то знали, чего можно опасаться, а он-то нет. Кстати, о лорде Корнеи. Субъектов управления оказывается не два, а три. И Корней оказался не основным». Но сам об этом не подозревает. Рулит же Нинея. Нет, этой бабы невозможно не восхищаться, хотя так и тянет зарезать. Корнея отдаёт приказ, Нинея вносит коррективы в поведение исполнителей. Ну и леди Анна ещё локально но встревает. Да какой самый расчудесный план при таких условиях будет нормально реализовываться? Тут и без стражников на хуторе всё наперекосяк пойдёт. Стоп. А что собственно пошло наперекосяк? Хутор взяли, острог взяли, гонцов к журавлю отпустили. Хм. Всё так и должно было идти. А если кто-то наблюдал за сценой вашего сэр разжалования, так ещё лучше. Пацаны на самовольничали, приехал взрослый и всех вздрючил. Журавлю плевок в харю, мальчишки хулиганят. Да, светлая бояраня Гридеслава всеславно, снимаю шляпу. Так тонко сработать, одного притормозить, другого пришпорить, и полная гарантия, что не передумаем, назад не повернём. Журавля раздразим. Значит, ей надо было непременно стровить Ратнинскую сотню и журавля. Почему именно сейчас? ни раньше и не позже. Нет, об этом потом. Не горит. Лорд Корней, как всё выглядело с его точки зрения? Паршиво надо сказать выглядело. Во-первых, тот объект, который считался безопасным, оказался опасным, а тот, который планировали захватить взрослыми ратниками, для мальчишек оказался проще, чем хутор. Всё с точностью до да наоборот. Во-вторых, мистер Алекс, не известив начальство, кинул молокососов на взрослых мужиков, а потом нарушил прямой и недвусмысленный приказ. В-третьих, внучок, чудо-ребёнок, мудрец-книжник, не стесняющийся получать старших, словно мозги дома забыл, пошёл на поводу у закусившего у дела мистера Алекса, а потом как монашка в борделе глазками лупал. Я не знал, Уж кто-кто, а лорд Корней не мог не почуять, что процесс выходит из-под контроля. А главные фигуранты творят типичное не то, и просто выключил их из игры. Так сказать, во избежание дальнейших сюрпризов. И правильно сделал. О переживании внучка в таком раскладе лорду Корнею до дверцы в коморке папы Карла. Война есть война, пусть и уездного масштаба. С Нинеей же... Рысью вперёд. Команда Дмитрия сбила с мысли, и Мишка, ругнувшись про себя, послал зверя вперёд на преодоление очередного участка почти полной темноты. Телеги с детишками почти сразу же стали отставать. Упряжные лошади уже подустали, а участок, затенённый деревьями дороги, как назло, оказался длинным, да ещё и с небольшим поворотом. Так что освещённое луной место не светилось прямо впереди, а лишь просвечивало между стволами деревьев. Выйков из тени Мишка и Дмитрий придержали коней и обернулись назад, дожидаясь появления телег. Зверь вдруг повёл ушами и тревожно фыркнул. Мишка чутью своего коня доверял и подвёл зверя вплотную к коню Дмитрия, чтобы предупредить нового старшину, что-то не так. Это и спасло Мишкиного четвероногого друга. На правую обочину из лесной темноты выдвинулись, словно привидения, белые фигуры, взмахнули руками, и в отроков, вернее, в их коней, полетели какие-то странные короткие копья. Конь под Дмитрием болезненно взвизгнул и поднялся на дыбы. Из его шеи торчала древка. Рыбаки острогами бьют в коней. Доспех им не пробить. Ребята сейчас все разом выстрелят, и Мишка поднялся на стременах и заорал: "Береги выстрел!" Поздно. Рыбаки, метнув остроги, тут же прянули назад в темноту и отшатнулись за древесные стволы. Отраки разом разрядили самострелы, но большинство болтов ушли в пустоту. Из леса донёсся всего один вскрик. На дороге началась сущий неразбериха. Кого-то сбросили раненый конь, кто-то соскочил на землю сам, чтобы перезарядить самострел. Несколько отроков, сумевших справиться с управлением ранеными или напуганными животными, повинуясь команде Артемия, в кистини развернулись к правой обочине. Сзади, оттуда, где находился десяток Тихона, тоже доносились крики, конское ржание и почему-то собачий визг. Мишка попытался ухватить за повод брыкающегося коня Дмитрия, но тот, снова взвившись на дыбы, попятился назад. Мишка развернулся в седле, и в поле его зрения попала первая телега, уже выехавшая из тени деревьев. Человек в грязной рубахе, из беленого полотна, один из сбежавших острожан, ухватил лошадь под узцы и заставил ее повернуть с телегу к левой обочине туда, куда никто из отроков сейчас не смотрел. Женщина, сидевшая в телеге, навалилась сзади на возницу, почти скрыв его своим дородным телом и сложила отрока пополам, прижав ему голову к коленям. Лошадь дёрнула телегу, и оба, отрок и баба, вывалились на землю прямо под переднее колесо. Острожанин с силой рванул лошадь под узцы, и телега, чуть не опрокинувшись, переехала через тела женщины и мальчишки. Щелкнул Мишкин самострел, и острожанин, громко ахнув, свалился под ноги лошади. Та испуганно прянула в сторону, но заднее колесо телеги, упершись в тела отрока и бабы, не дало ей двинуться дальше. Мишка выкинул из рукава кистень, собираясь пустить зверя вдоль колонны. Вокруг других телег тоже мелькали белые силуэты, но что-то зацепило его за плечо и рвануло вниз. Не став сопротивляться, Мишка изобразил цирковой номер, свесился со спины зверя вниз головой, и крюк багра, которым зацепил его острожанин, соскочил. Мужик попытался зацепить его снова, теперь уже за лицо, но не ожидаю, что отрок сумеет быстро подтянуться назад, промахнулся. Шагнул вперёд и подставил под удар кистиня. Мишка взмахнул оружием, но противник оказался непрост. Выставил поперёк удара богор, и гирька, совершив пару оборотов, намотала ремень на древко. Остражанин рванул богор на себя и выдрал так и отрока из седла. Правда, и сам получил при этом удар краем щита по пальцам правой руки. Упал Мишка очень неудачно. Вообще-то он и вовсе должен был встать на голову, но петля, намотавшаяся на бокорке стены, не соскользнула с кисти руки, а развернула его уже в воздухе. И он упал на левый бок, придавив телом щит. Положение хуже не придумаешь. Левую руку не вытащить из локтевого ремня щита, а правая вздёрнута запутавшимся кистенём вверх. Мишка попытался ударить Острожанина ногой в колено, однако тот успел отдёрнуть ногу. Потом, видимо, забыв, что босс сам пнул Мишку в бок и рявкнул от боли, ободрав ступню о кольчугу. Мишка попробовал скинуть с руки ремённую петлю, не вышло. Та зацепилась за латную рукавицу, а Острожанин быстро запустил руку за спину, вытащил из-за пояса топор и замахнулся для удара. Все, а как же еще сорок лет? Самострельный болт с хрустом вошел под левую скулу острожанина и вышел из правой щеки. Мужик замер, с поднятой рукой выпустил из пальцев топор и, выкошлив прямо на мишку кровавые брызги вперемешку с обломками зубов, рухнул, придавив телом древко багра вместе с запутавшимся ремнем кистеня. Несколько мгновений Мишка лежал неподвижно, не веря в спасение, потом заворочился, пытаясь освободить руки. Перекатился, высвободил левую руку, поднялся на четвереньки, попробовал вытащить багор из-под тела Острожанина, не вышло. Плюнул и вытянул левой рукой кинжал, чтобы обрезать ремень. Не успел, кто-то сильно толкнул его, и Мишка завалился на тело Острожанина. Отод вдруг зашевелился и застонал. Толкнул, как тут же выяснилось, ещё один острожанин, который пятясь от кого-то отбивался. "Мать, да сколько ж вас!" Мишка поднялся на колени, дальше не пустил держащий за руку ремень, и дважды со стервенелым рычанием ударил пятящегося мужика кинжалом в спину. Раны получились не глубокие, но острожанин выгнулся назад, Ещё попятился, и запнувшись о тело предыдущего Мишкинова противника, упал. За ним обнаружился ещё один мужик в рубахе, но почему-то с мечом в руке. Мишкин уже окончательно перестал что-нибудь понимать и просто метнул в него кинжал. Меч чётко выверенным движением перехватил Мишкино оружие в полёте и швып его на землю. Тут же раздался голос: "Совсем очумел, чего на своих-то?" Голос принадлежал Ефрему, ратнику из десятка Игната. Понять, откуда здесь десяток Игната и почему Ефрем без доспеха стало для Мишки уж и вовсе непосильной задачей. Он расслабленно опустился на пятки, не обращая внимания на корчившиеся рядом с ним окровавленные тела. Эй, парень, ты цел? Ефрем было наклонился к Мишке, Потом отвлёкся и двумя короткими ударами меча добил стража. Слышишь меня? Встать можешь? Могу, Мишка подёрнул правой рукой. Дядька Ефрем, помоги кистень вытащить, придавило. Придавило его. Ефрем сдвинул покойника, дёрнул за ремень кистенья и вытащил из-под тела богор. Э, вояка, на детскую уловку попался. Кто же кистеньём поперёк палки бьёт? Но не растерялся, молодец. Будь ты ратником, двоих на тебя засчитали бы. Я бы подтвердил. Нет, одного, но всё равно молодец. Давай-ка поднимайся. Всё уже. Ни один не ушёл. Мишка утвердился на ногах, проводил глазами потерявшего к нему интерес Ефрема и зацепился взглядом за ратников, извлекающих из-под телеги тела женщины и отрока. Отрок, как оказалось, Засима. Он был без сознания, но сжимал в правой руке засапожник, а женщина мертва. Весь правый бок её был залит кровью, а одежда висела клочьями. Видимо, Засима, даже придавленный многопудовым телом, умудрился несколько раз всадить в бабу клинок. Один из разрядников плеснул отруку в лицо из фляги. Засима со свистом втянул воздух сквозь сжатые зубы и засучил ногами. — Тихо, тихо, парень, все уже, все, глаза-то открой, открой глаза, говорю, не может опомниться. — Как его не раздавило-то под такой-то бобищей? — Да еще колесом наехало. — Плесни-ка еще. — Нет, надо отлежаться дать. — Ну-ка, взяли. Мишка подобрал кинжал, щит, самострел, оправил на себе доспех и амуницию и принялся искать чем подвязать подметку сапога, отвалившуюся уже почти до середины ступни. Почему-то казалось, что это сейчас самое важное. Из лесной темноты вдруг выдвинулся человеческий силуэт. Мишка дернул с плеча самострел, но это оказался в орлам, сильно хромающий и держащий в руках седло. Подойдя к телеге, он бухнул свою ношу на задок и затоптался рядом, Явна не знает, что делать дальше. Но за Симу, которого уводили подруги, он даже не взглянул. Может быть, с него узнал со спины, зато мишку опознал сразу. Меня конь в лес унёс, как-то неуверенно произнёс Варлам. Видимо, здорово перепугался в ночном лесу, потом вспохватился, что оправдывается перед подчинённым и заорал: "Ты где был? Мы тут воюем! Заткнись, урод!" Мишка сам от себя того не ожидая, только что был весь как ватный, подскочил к Варламу, ирванов его за плечо пихнул к трупам остражан. Вот где я был. А ты один за Симона, за весь десяток воюет. Варлам попытался вырваться, но от второго толчка не удержался на ногах и сел прямо на покойника. Хоть бы спросил, что с ребятами, поперхнул Мишка уже более спокойно. Конь его унёс, ковнюк. "Эй, петухи, а ну уймитесь!" прикрикнул на ребят кто-то из ратников. Нашли время. Мишка оглянулся посмотреть, кто это, но тут его толкнул мордой зверь. Пришёл. Мишка стащил с руки рукавицу и ласково огладил коня. "Хороший мой, не зацепило тебя. Погоди, у меня тут сухари в сумке были". Пока зверь смачно хрустел сухарём, извинял у делами, гоняя на языке крошки. Мишка оправил сбрую и поднялся в седло. Порванный сапог зацепился подметкой и никак не лез в стремя. Варлам в это время сполз с трупа, но на ноги подниматься не стал, а сидел на земле, держась за ушибленную ногу и шмыгая носом. Вид у него был совершенно несчастный, но у Мишки он не вызывал ни жалости, ни сочувствия. Ну и кадровы выдвинули в урядники, сэр. Хотя, с другой стороны, а кого тогда было выдвигать? Ничего, как сказал в одном фильме актер Черков. «Я тебя выдвину, я тебя и задвину». «Урядники, ко мне!» — раздался крик Дмитрия. «Доложите о потерях!» Сидел Дмитрий на чужом коне. Бармица, с одной стороны, у него была отодрана от шлема и висела неопрятным лоскутом. А из прорехи торчал пыль порванный подшлемник. В руке старшина держал топор, видимо, трофей. Тоже богром зацепили. Крови, кажется, нет, обошлось, слава богу. "Вставай, угрёбище", обратился Мишка к Варламу. "Что старшине докладывать будешь, врядник драный?" Варлам, являя собой всему миру образец чёрной меланхолии, с горестным вздохом поднялся, И всё так же сильно хромая, поплёлся на доклад к старшине. Мишка тоже уже было собрался туда же, но услышал среди общего монотонного шума голос Лавра. Демян! Демян! Дёмушка, сынок, цел? Мишка глянул на Лавра, бывшего так же как и весь десяток Игната без доспеха, но при оружии быстрым шагам идущего к наидиному сыну и почувствовал, что его начинает колотить истерический смех. И дело было не только в отходнике. После только что минувшей смертельной опасности на плече лавр нес весла, аж три штуки. «Ха-ха-ха! Он что, ха-ха-ха, в телеге грести собирается? Ха-ха-ха!» Мишку трясло в седле так, что даже зверь повернул голову, кося на всадника глазом. Заходясь истерическим смехом, Мишка попытался утереть с тыльной стороной ладони выступившие на глазах слезы. Кольчужное покрытие латной рукавицы с мерзким звуком скребануло по полумаске шлема, и это немного отрезвило. — А ну-ка успокойтесь, сэр, хватит ржать! Мишка несколько раз ударил себя кулаком по колену, закусил губу и, забравшись непослушной рукой, В переметную сумму выловил оттуда баклажку с водой, плеснул себе в лицо и в качестве заключительной процедуры успокоения длинно и заковыристо выматерился. «Ну вот, так как-то. Эх, сейчас бы граммчиков сто пятьдесят махнуть. Но об этом можно только мечтать. Трам-тарарам, нет, это же свихнуться можно». Собаки, весла, десяток Игната без доспехов. Чуть ласты не склеил, ядрена вошь. Не война, а какая-то комедия абсурда. Нинея, Алексей, разжалование. Варлам, придурок, матюха с жертвенной кровью, Илья со своими байками. Взгляд Мишки упал на тело зарезанной засимой женщины. Да уж, комедия. Все, надо чем-то заняться иначе крыша поедет. Мишка тронул коня и подъехал к телеге с нахохлевшимися детишками. Все целы, никто не зашибся. В ответ молчание, никто даже не повернул головы. Дети сидели так, чтобы не смотреть на убитую женщину. Кто не мог повернуться спиной, склонили головы к подтянутым к груди коленям. Мишка высмотрел мальчонку с замотанной тряпками кисти руки и, склонившись с седла, тронул его за плечо. — Рука не болит? Может, лекаря позвать? Малыш, не поднимая глаз, молча отрицательно помотал головой. — Ну ладно, сидите. Скоро поедем, уже недалеко осталось. В возницей на второй телеге был отрок власий. Тут все оказалось в порядке. Труп острожанина был оттащен в сторону, детишки имели не такой пришибленный вид, как малышня в первой телеге. А Власий поил их водой, по очереди наливая её из боклашки в единственную переходящую из рук в руки глиняную кружку. Несмотря на внешнее спокойствие, на руке у Власия висел покачиваясь кистень, и взведённый самострел был подвешен на глобле, подальше от пассажиров телеги. Эх, забыл у детишек спросить, может, они тоже пить хотят. Ладно, вернусь напой. Остальные телеги стояли уже в тени деревьев, но сзади. Там, где находился десяток Тихона, начали загораться один за другим факелы. Возле каждой телеги лежали по два-три убитых остражанина. Зверь недовольно фыркал и косился на покойников. Понятно, одни отвлекали внимание и колечили коней, другие должны были увести телеги с дороги. Только как они по лесу-то ехать собирались или думали самых маленьких на руках унести, значит, было куда. Но не на хутор же, и на павших что-то многовато. Не могло же столько из острога сбежать. Или подмогу привели. Мишка останавливался у каждой повозки, перекидывался несколькими словами с возницей, велел дать детям напиться сообщал, что ехать осталось уже недалеко и двигался дальше. У четвёртой телеги пришлось наорать на разгильдяя, забывшего перезарядить самострел. У шестой приказать зарезать тяжело раненного коня. Убитых или серьёзно раненных среди оТРКов, слава богу, не обнаружилось. Предпоследняя телега стояла поперёк дороги, лошадь почти упёрлась мордой в кусты. На обочине лежал убитый острожанин Болт торчал прямо из переносицы. Рядом с трупом стояла на коленях девчонка лет 10. И закусив зубами пальцы обеих рук, тоненько выла на одной ноте, монотонно раскачиваясь из стороны в сторону. Рядом с ней, опустив самострел, с потерянным видом топтался возница, отрок Константин из десятка Демьяна, узнав в подъехавшем всаднике Мишку Константин ткнул самострелом в сторону убитого и пояснил оправдывающимся тоном. Отец ее выскочил из кустов, схватил под узцы и к лесу поволок. Ну, я и стрельнул. Кто ж знал? Угу. Люди пришли спасать своих детей, а мы их перебили. Слава доблестной Ратнинской сотне и ее молодой смене, младшей страже. Ура, товарищи! Просто Будёновск какой-то. Бандитизм, захват заложников, убийства. И вы во всём этом принимаете самое непосредственное участие, сэр Майкл. На стороне преступников, между прочим. Более того, будете заниматься подобными вещами и в дальнейшем. Средневековая рутина, сэр. Чтоб оно всё провалилось. А как жить иначе? Не в монастырь же идти. Разозлившись сам на себя, прямо как дед, Мишка рявкнул командным голосом: "Сопли подобрать, самострел зарядить, телегу на дорогу, девчонку в телегу. Слушаюсь, господин старшина". Константин за всеми событиями, похоже, забыл о Мишкином разжаловании. Только она не даётся. А бить не могу. Отец же. Ну, Мишка поколебался. Тащить девчонку в телегу самому не хотелось. Ратников, попроси помочь, если самому не справится. Ой, не до нас им. Там такое. На них собак натравили, те коней порвали. Ага, значит, не показалось. Ладно, хоть одной непонятки меньше. Подмога остражанам всё-таки пришла. По-видимому, охотники. Иначе откуда же собаки? Погоди, с тобой же ещё двое должны быть, схватился Мишка. «Они-то где?» «Так я ж и говорю, собаки, кони понесли!» «Тогда от передней телеги ребят позови, там спокойно». «А сзади-то что? Там плохо!» Константин безнадежно махнул рукой. Телега опрокинулась, детишки побились, а Матвей занят. «Ядрит твою, ладно, разбирайся тут, а я туда». Телеги на рысях растянулись, задние здорово отстали. Факелы в полной темноте слепили и мешали смотреть, поэтому Мишка разглядел происходящее только подъехав вплотную. Телега лежала на боку, из-под неё торчали чьи-то ноги в полотняных портках и в поршнях. А рядом громоздилась туша коня с разорванным горлом, под которой натекла уже целая лужа крови. Дети сидели на земле, сгрудившись вокруг женщины, а та согнулась И закрывала голову окровавленными руками. Над ними, широко расставив ноги, нависал ратник из десятка тихана, с обнажённым мечом в руках. Рядом на дороге сидел без шлема отрок Пантелеймон, а Клименти перевязывал ему окровавленный подбородок. Женщина пошевелилась, ратник тут же пнул её ногой и угрожающе прикрикнул: "Только дёрнись, гнида. Второе ухо отсеку". Вместе с башкой. Женщина пригнулась еще ниже. Мишка спешился и придержал за плечи Пантелеймона. «Что тут у вас приключилось-то?» «А-а-а! Шли на рысях!» Вдруг какой-то дурень из кустов прыг и прямо под копыта. Телега на него с разгону наехала и опрокинулась. И тут прямо на нее конь налетел. А на горле собака висит, зубами вцепилась. Конь через телегу перекувырнулся. Дядька Тарас, Клим качнул головой в сторону ратника. Упал. Я думал, что и собака убилась. А она туда к передней телеге кинулась. Я стрельнул. Да разве попадёшь? Пантелей из телеги выпал мордой вниз, губу нижнюю прокусил насквозь и оглушило. Слушай, как губу перевязывать? У меня чего-то не выходит. Сверни кусок тряпки и сунь между зубами и губой. Дай-ка я сам. Держи его. Мишка только сейчас разобрал, что руки плохо слушаются к лима, слегка подрагивают. Дальше-то что было? Баба подхватилась и в лес. Мелкота за ней, но в самую гущу кустов влезли, пока продирались. Мы с похомом с другой стороны заехали и шуганули их обратно. Двое, правда, куда-то делись, темно же, хоть глаз коли. Вот. А баба, ты не смотри, что квашня такая. У дядьки Тараса за сапожник вытянуть исхитрилось, но он очнулся как раз, перехватив ее за руку и по уху за сапожником. По шее хотел, наверное, да не вышло. Так, а где пахом-то? А незадолго до тебя урядник Василий с двумя отроками подъехал, вместе с пахомом тех двух мальцов в лесу ищут. С ума сошли, а если там кто-то из этих остался... Выряджут же в темноте. Да они с факелами. Мишка не стал слушать и заложив пальцы в рот, несколько раз вы свистнул сигнал назад, дождавшись из леса ответного свиста, распорядился: телегу поставить на колёса, этих погрузить, бабу связать, Пантелея тоже в телегу, а по хомум амвозницей. Слушаюсь, господин э, -э, э, вот и слушайся. От того места, где светили факелами сотники из десятка Тихона, донёсся раздражённый голос Матвея. Да светите же, но ну не могу я здесь его вытаскивать. Острога же зазубренная. На хутор вести надо. Мишка ухватил зверя за повод и собрался идти пешком, но оторванная подмётка скребанула по дороге. Пришлось лезть в седло и снова запихивать дранный сапог в стремя. Первым же ратником, попавшимся навстречу Мишке, оказался сам десятник Тихон, без шлема, с прилипшими к потному лбу волосами. Он, шипя сквозь зубы, шлепал рукавицы по каплям горящей смолы, упавшим с факела на кольчужный рукав. «А, Михайло, хорошо, что ты подъехал. У меня только два коня на ногах осталось. С сучьевыми собак натравили, рогатинами и стыкали...» Но и мы их в капусту только и успели, что Саньке острогу в ногу засадить. Вон, Матвей твой лечит. Ничего, соображает. Ты вот что, старшина. Тихон, видимо, тоже забыл о разжаловании. Давай-ка ссаживай своих сопляков, мне десяток в седлах держать надо. А вы и пешими дойдете. Тихон всмотрелся в Мишкино лицо и, неправильно истолковав его реакцию на последние слова, спросил. Или у вас тоже коней побили? Вы там хоть живые остались?» «Отбились. Десяток Игната помог». «М-м-м», Тихон кивнул. «Как и было договорено». «Договорено?» Мишка склонился с седла и уставился в глаза Тихону. «Так ты знал и не предупредил?» «Как это не предупредил?» Тихон удивленно округлил глаза. «Я же говорил вам! Я же...» «Да нет, не мог я забыть!» Прямо на глазах десятник пятого десятка впадал в панику, и его можно было понять. Сотник подобного не простит. Мишка рванул за повод, развернул зверя и поскакал в голову колонны. Сзади раздался крик Тихона. Михаила, погоди! Оглядываться Мишка не стал. Осиёл Ерихонский начал инструктаж, потом задёргался, когда пацан с моста сегонул и забыл сказать самое главное. Дед тебе почешет, где не надо. Попрёт из десятников, как пить, сдать, попрёт. Между прочим, сэр, обратите внимание, уже второй протеже Луки в десятниках не приживается. Сначала Глеб, теперь Тихон. Тенденция, однако. Что-то маестро Говорун всё время в решении кадровых вопросов лажает. Не везёт бывшему отцовскому десятку с командирами. Но мужики-то крутые, их с коней подшибали, с собаками затравили, а они всех нападавших порубили. Только один раненый, а ведь охотники с рогатинами, это тебе не рыбаки с крюками. И этот Тарас вместе с конём через телегу кувырнулся, так что сознание потерял, но зарезать себя не дал. Дедова выучка: "Умей быстро в себя прийти и даже лёжа врага поразить". А десятники, что один, что другой, впрочем, будьте объективны, сер Майкл. Вы с назначением Варлама тоже облажались. На Власе его заменить, что ли? сумел порядок сохранить, о детишках позаботился, спокоен, деловит. Дмитрий встретил подъезжающего Мишку вопросом: "Что с Ройской?" "Всё хорошо, детишек собирает. Там последняя телега опрокинулась". А у нас что, убитые, раненые? Нету, не дал закончить вопрос Дмитрий. Даже удивительно. Синяков, шишек, конечно, насажали, с коней падали, баграми их хлупили, но совсем уж сильно никому не попало. Одному только сапог острого распороли, но на ноге царапина, а четырёх коней и моего пигаша тоже. Слушай, Мить, Мишка поторопился отвлечь Дмитрия от мысли о коне которого тот искренне любил. «Надо бы Варлама заменить, негодным оказался. Вот власть и себя хорошо показал. Я Варлама сотнику не представлял, и сотник его не утверждал, так что имеешь право». «Имею, но не стану», — Дмитрий набычился, готовясь спорить. «Нет, так нет», — не стал настаивать Мишка. «Ты старшина, тебе решать». Дмитрий сразу расслабился и счел нужным пояснить. Власий в седле похож на других держится и вообще не ловок. Так-то незаметно, но если присмотреться. Да ладно, Мить, это теперь твоя забота. Ты лучше скажи, о чего это десяток Игната без доспехов и откуда он тот взялся? А, ты же не знаешь. Тут малая речушка протекает недалеко, с четверть версты. Рыбаки туда челны свои подогнали, наверное, чтобы мелкоту на руках не тащить. Стерв это место нашел и по следам понял, что они задумали. Они к дороге подходили для разведки. А, так вот откуда весла у лавров взялись. Ага, в челнах забрали. Ну, сотник и послал один десяток в спину им ударить. Лучше ж, чем по лесам вылавливать. Здесь-то они все вместе собрались. Только наши поотстали немного». Боялись, что собаки учуют. Отчего без доспехов? А чтоб не шуметь, и, если что, за своих в темноте принять могли. Да нашим и без доспехов пару раз мечом махнуть. Пока мы с Савелием и Сашкой втроем одного укатали, Игнатовы ратники всех покрошили. Даже быстрее нас управились. Дмитрий недовольно поморщился. «Но как к нам относятся?» Даже не предупредили, молокососы, мол. Чего с ними говорить? Нет, Мить, это Тихон дуралом забыл. Помнишь, он начал нам объяснять, и в это время малец с моста нырнул. Вот и забыл. Ну сотник ему за это. Не наше дело. Давай-ка лучше Гонца на хутор отправь. Там сзади двое раненых, телега нужна. Да у десятка Тихона почти всех коней побили. Он нас спешить хотел. Но я так думаю, что хрен ему. Верно, Дмитрий поднялся на стременах и позвал: "Десятник Артемий, здесь господин Старшина. Двоих отроков на хутор галопом. Пусть скажут". Мишка вспомнил, что собирался напоить детей, и отъехал к первой телеге. Отдал Марку, заменившему Засиму, поклажку с водой, буркнул нечто сердитое в ответ на возражение: "У меня своя есть" и отъехал поговорить с Лавром. Пообщаться не вышло. Лавр что-то обсуждал с Игнатом. Но на глаза Мишки попался Варлам. Подъехав вплотную, Мишка пихнул его ногой в спину. «Эй, ты!» Подождав, пока Варлам обернется, продолжил тем же Тоддом. «Сбегай, вытащи вон у того покойника болт из морды. Хочу посмотреть, кто меня выручил». «Я тебе не...» Варлам зло ощерился, но тут же осёкся, увидев, как у Мишки из рукава выпал кистень. "Ну давай, вякни ещё что-нибудь, апариш", предложил Мишка, покачивая гирькой. Но «Ну Варлам молчал, затравленно глядя на раскачивающийся кистень. "Бегом, сука! Бегом!" Варлам не побежал, не дала ушибленная нога, но хромал в указанном направлении довольно шустро. Вот и вся истинная цена вашей младшей страже, досточтимый сэр Майкл, потому что сила подразделения оценивается не по лучшим, а по худшим. И до настоящих ратников вашим оглаедам, как до пекина раком, тем даже без доспехов два раза мечом махнуть, а вас чуть не зарубили топором. Отроки рядом с ратниками, как малолетние хулиганьё. Пусть и вооружённые, рядом с сержантом ВДВ, прошедшим Афган или Чечню, из-за угла стрельнуть могут, числом задавить, уже как повезёт, а лицом к лицу сойтись, в одиночку десяток положит и даже не запыхается. Потому-то и относятся к нам, как взрослые люди к шпане, с опаской и со злостью. Хотя и признают, что наставники зря времени не теряют, учат хорошо. Но обтёсывать ишкурить нас ещё года 2-3 никуда не денешься. Учиться, учиться и ещё раз учиться, как завещал э, -э, -э великий Ленин.